Эпилог. Сегодня за окном было особенно тихо. Словно мягкий снег, идущий с самого утра, приглушал все звуки искрящимся покрывалом. Он пальцами отодвинул манжет рубашки и посмотрел на часы. Губы Алексея тронула легкая улыбка. Осталось совсем немного. Его мысли были прерваны зазвонившим телефоном. Алексей поднес его к уху, продолжая смотреть в окно. «Лёш!» — раздался голос Натальи. «Да». «Соскучился?» «Ещё как. Отец не звонил?» «Задерживается», — вздохнула мачеха. «Обещал успеть до десяти вечера». «Не волнуйся, раз обещал, то так и будет», — успокоил её Алексей. «Лёш!» «Да». «Заберёшь девочек из театра. У Сергея Михайловича зуб режется. Настроение у нас испортилось. Мне из дома никак», — вздохнула Наталья. «Я заберу. Адрес говори», — усмехнулся Алексей. «Сергею Михайловичу привет передавай». Он потянулся за ручкой и быстро записал нужную информацию на листке. Едва убрал телефон, как дверь кабинета приоткрылась, и к нему заглянула помощница, поправляя тонкую оправу очков. «Алексей Михайлович, наконец удалось связаться. Встреча на 8 января подтверждена». «Спасибо». Он поднялся с кресла, и оно привычно скрипнуло кожаной обивкой. «На сегодня вы свободны. С наступающим!» «С наступающим!» — сверкнула улыбкой секретарь и тихо прикрыла дверь, торопясь домой. Он тоже не собирался задерживаться. Алексей подхватил свой пиджак, до этого брошенный на спинку кресла. Оно качнулось от этих действий и теперь не загораживало солнце, позволяя лучам скользнуть по столу. Алексей усмехнулся, застегивая пуговицы, и, глядя, как пафосно сверкнула на самом краю прозрачная табличка с простыми лаконичными буквами. До сих пор было странно видеть на ней свое имя. Он накинул пальто, проверил, есть ли в кармане перчатки, и вышел из собственного кабинета. По дороге пришлось неоднократно выслушивать поздравления от подчиненных, отвечая терпеливо и сдержанно, желая каждому в Новом году всех благ. Едва вышел на крыльцо здания офиса, как шумно вдохнул морозный воздух, и с его губ сорвалась белое облачко пара. Рождество, Новый год, годы идут, но ощущение волшебства с привкусом мандаринов не исчезает. Алексей сошел с заметенных снегом ступенек и неспешно пошел по дороге к крытой парковке. Вскоре машина отъехала в направлении театра где сегодня уже в который раз давали новогоднее представление, а именно Гремычную Золушку. Свободного места на небольшой стоянке перед театром не нашлось, и он вынужден был оставить машину немного дальше по улице. Алексей вышел, огляделся, выбирая самую короткую дорогу, и вскоре оказался на крыльце нужного здания. В фойе было замечательно тепло, и оставалось буквально десять минут, до конца представления. Алексей уже собрался присесть на одну из деревянных скамеек, установленных для посетителей, когда услышал знакомый голос. «Да не может такого быть!» Он бесшумно прошел к приоткрытым дверям, ведущим в зал, где шло представление, и мог наблюдать часть сцены. Сверкая блестками, пышными юбками и прозрачными пластиковыми крыльями, Мария Зельберг творила свое волшебство. Голос пожилой актрисы лился по залу, заставляя Золушку с завистью поджимать губы, а детвору притихнуть и слушать с открытыми ртами. «Как всегда прекрасно!» Громов усмехнулся и также тихо прислонился плечом к дверному косяку. Его не отогнали, позволили остаться и наблюдать. Видимо, предстоящие праздники действительно обладали какой-то удивительной магией. Алексей благодарно кивнул женщине с бейджем на вязаной кофточке. Она широко улыбнулась и продолжила попивать кофе из пластикового стаканчика, предвкушая окончание спектакля как стихийное бедствие. Когда юные зрители звонким горохом высыпали в фойе, Алексей ловко выудил из разноцветной толпы двух мелких близняшек, привычно хватая и удерживая их подмышками. Олька и Юлька счастливо пищали, и болтали ногами в ярких ботинках, пока Алексей повертелся, соображая, как лучше подобраться к прекрасной крестной. Мария облегчила его задачу, словно по волшебству оказываясь за спиной и деловито поигрывая волшебной палочкой. С той осыпались наклеенные блестки, что ничуть не смущало актрису. «Мария!» Тепло улыбнулся Алексей, на минуту отпуская сестер и галантно поцеловал руку феи. «Какой приятный сюрприз увидеть вас сегодня на этой сцене!» «Ах, мой дорогой друг!» — воскликнула Зильберг. «Галина Феокловна, дай ей бог здоровья, подвернула ногу на катке. Вот и пришлось заменить ее по старой дружбе. Я так рада видеть вас, Алексей. Это просто какое-то чудо. Вы совсем забыли свою подругу?» Мария обмахнулась палочкой, и подмигнула Алексею. «Я бы просто не смог», — усмехнулся он. «Сегодня вы покорили сердца всех, включая принца». «Да ну!» Актриса легким движением руки поправила высокую прическу, продолжая терять блестки. «Так и есть». Алексей придал себе серьезности. «Его высочество только что за кулисами просил ваш телефон. Но я, как истинный джентльмен, не поддался на уговоры». «Ну вот». Зельберг, шутя, стукнул Громова по носу своей волшебной палочкой. «Иногда вам стоит перестать быть джентльменом. Я упустила отличнейшую возможность провести новогоднюю ночь в компании настоящего принца». Девочки принялись бегать кругом Алексея, вынуждая его вновь подхватить их и попрощаться с актрисой. «С наступающим вас, моя дорогая Мария!» «Пусть он будет для вас волшебным, мой дорогой мальчик!» Зельберг перекрестила Громова своей волшебной палочкой и звонко чмокнула в щеку на прощание. На улице он задержался ненадолго, решая, как поступить дальше. Можно было воспользоваться машиной, но Алексею захотелось просто пройтись и позволить девочкам подышать свежим воздухом. Немного времени про запас у него оставалось — Алексей взял близняшек за руки и повел по улице. Он поднял голову, наблюдая, как мягкий снег кружился и опускался на город. Из года в год витрины магазинов и жилых домов сверкали разноцветными огнями, а бородатые Деды Морозы сновали с озабоченным видом. Громов замедлил шаг, едва вышел на знакомую площадь. «Вот она, красавица!» Елка гордо уходила макушкой ввысь, сверкая яркой звездой. Девочки помчались к ней, теперь бегая вокруг и догоняя друг дружку. Алексей подошел к елке ближе, рассматривая густые ароматные ветви, присыпанные снегом. «И ты тут, дружище!» Он протянул руку и поправил усыпанные блестками крылья игрушечного ангела. Украшение качнулось на ветру, словно и в самом деле отвечая на приветствие. Алексей еще раз поправил игрушку, удостоверяясь, что следующий порыв ветра не сорвет небесного посланника. Затем поднял взгляд и с удивлением заметил ее. И почему не взяла машину? Тоже решила пройтись пешком? Громов улыбнулся и пошел навстречу Софии. Она придержала рукавами широкий капюшон белоснежного пальто. В нем сейчас так походило на снегурочку, что Алексей покачал головой. «Так и знала, что найду вас здесь», — улыбнулась София, подходя к нему и обнимая за шею. «Наталья сдала нас». «Целиком и полностью». Она прижала ладони в пушистых варежках к его щекам. Замерзла. Алексей мягко коснулся ее губ, ощущая их прохладу. «И это полностью твоя вина», — прошептала с улыбкой София. «Я подчинил камин, так что целиком и полностью» готов искупить свою вину. «Тебе и правда удалось это сделать?» — удивилась она. София не без удовольствия припомнила его перепачканные золой грудь и плечи и свои любимые белые брюки, которые пришлось выбросить, поскольку отпечатки ладоней так и не удалось отстирать. Это первый совместный Новый год, и они хотели отпраздновать его в своем новом доме. Все было новым. Чувства, события. Каждый момент, словно впервые развернутый под елкой подарок. «Чудесно, что у тебя получилось», — проговорила София, прислоняясь головой к плечу Алексея и глядя на играющих девочек. «Я же обещал». Он обнял ее за плечи, согревая своим теплом. И снова посмотрел на небо. Так тихо и волшебно, только и слышал, как звучала где-то знакомая рождественская мелодия да бесконечно любимый голос женщины, стоявшей рядом. А над городом все шел снег, укрывая улицы нетронутым белоснежным покрывалом, обещая, что все чудеса возможны. Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию,